Глава тридцать 34. Красота требует жертв. Увидев силуэт на крыше, Никита бесшумно скрылся за широкой колонной. Убийца все еще там, наверху. И он или она не собирался уходить. От чего-то Никита не сомневался в ее личности. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, Никита выпустил когти и быстро понесся вверх по отвесной стене театра, обрастая на ходу черной блестящей шерстью. Несколько секунд спустя он перемахнул мраморный парапет. Яна Давыдова с испуганным криком отшатнулась от него едва не упав. Она все еще была в платье участницы, напоминающем древнегреческий наряд. Кто ты? Взвизгнула девушка. Неважно, прорычал оборотень. Ты хотела убить человека. Не человека, а злобную дрянь, с вызовом ответила Яна. Она уже столько всего натворила, она недостойна жить. А это уже не тебе решать. Ты ничего не знаешь. Яна повернулась, чтобы уйти, но парень схватил ее за руку. Не так быстро. А что ты сделаешь? «Сдашь меня полиции? Никита замер. Как-то он об этом не подумал. нельзя просто сбрасывать людям на головы статуи. В следующий раз сброшу что-нибудь потяжелее. И как ты вообще сумела сдвинуть ее с места? Видишь ли, с некоторых пор я стала намного сильнее. Она резко дала ему кулаком по груди. Не ожидавший ничего подобного Никита отлетел назад и врезался в мраморный постамент. На голову ему со статуи посыпалась пыль и каменная крошка. Парень, не удержавшись на ногах, шлепнулся назад. А Яна обхватила руками вторую статую и легко подняла ее над головой. Никита едва успел откатиться в сторону. Каменная глыба обрушилась на то место, где он только что растянулся и разлетелась в дребезги. Делаю, что хочу, процедила сквозь зубы Яна. И больше ни перед кем не отчитываюсь. И бросилась на Легастаева. Она схватила его за шиворот, резко вздернула в воздух, встряхнула так, что голова парня дернулась, как у тряпичной куклы, а затем швырнула его через парапет. Никита впился когтями в край крыши и повис, болтая ногами в воздухе. Яна отломила у одной из статуй каменную руку, размахнулась ею словно дубиной и прыгнула к парню, намереваясь оглушить его. Никита резко подтянулся и вскочил ногами на парапет, сжался как пружина и прыгнул на девицу. Яна не успела сгруппироваться, оборотень с лёту врезался в нее, и девушка покатилась по крыше, но быстро сориентировалась и выбросила руку вперед. Конечность вытянулась почти на три метра. Пальцы стали длинными и тонкими. Она схватила Никиту за голову и быстро рванула на себя парня развернуло в воздухе. Он с силой шмякнулся о ближайшую статую, а рука Яны втянулась, приняв свой обычный вид. Девушка вскочила на ноги и бросилась прочь. Никита на четырех конечностях помчался за ней. Больше никакой жалости. Еще одна спятившая мутантка, пытавшаяся совершить убийство. Он скрутит ее, а потом передаст Татьяне. Пусть перевертыши дальше сами с ней разбираются. Яна достигла края крыши и бесстрашно прыгнула. Никита рванул вслед за ней. Она полетела вниз. В полете ее руки удлинились. Она схватилась за перекладину фонарного столба, Крутанулась на ней солнышком и перелетела на крышу соседнего здания. Никита повторил ее маневр. Оба с грохотом свалились на металлическую кровлю. Никита вскочил на ноги и ринулся к злодейке. Яна зашипела от злости, вытянула руку на несколько метров и сшибла его с ног, а затем прыгнула на него пантерой. На лету ее тело сжималось и вытягивалась, будто резиновая лента. Никита принял вес Яны на обе ноги и с пружинив зашвырнул ее подальше. Мутантка врезалась в переливающийся неоновыми огнями огромный рекламный щит, установленный на крыше. Послышался громкий треск, во все стороны полетели осколки десятков ламп и яркие искры. Оборотень вскочил. Из-под щита вытянулась длинная рука. Она схватила его за щиколотку и резко рванула. Никита снова повалился на спину. Яна выскользнула из-под конструкции и побежала к нему. Никита подтянул колени к груди и рывком вскочил на ноги. Он прыгнул на девчонку, выставив ногу вперед. Голова Яны резко отклонилась от удара, сдвинувшись на вытянувшейся шее. Никита врезался в щит и свалился на кровлю. Яна схватила его за ноги, крутанула вокруг себя и швырнула в середину таблоида. Легостаев с треском врезался в него. Раздался громкий скрежет. Металлические крепления не выдержали удара, и вся конструкция начала заваливаться вниз. Верхняя часть щита обрушилась на крышу соседнего магазина, образовав подобие моста над дорогой. Яна легко перебежала на соседнюю крышу, затем прыгнула с нее вниз. Никита едва мог пошевелиться. Удар вышиб весь воздух у него из легких. он покачиваясь поднялся на ноги и все же последовал за яной юный оборотень очутился в узком темном переулке за магазином и прислушался стояла тишина не было слышно ни шагов никаких других звуков но он чувствовал ее запах легкий аромат духов и дорогой косметики Никита замер, вспоминая недавние уроки Тессы. Запах движется вместе с человеком. Но этот запах не двигался, он висел в воздухе прямо рядом с ним. Куда же подевалась эта сумасшедшая? От кирпичной стены отделился совершенно плоский черный силуэт. Прохладная рука Мягкая и одновременно упругая, словно сделанная из каучука, схватила Никиту за шею и с силой треснула затылком о кирпичную кладку. Перед глазами юнного оборотня все поплыло. Он сполз на землю и тут же услышал быстро удаляющийся стук каблучков. Но преследовать у него уже не было сил. Лия добралась до заброшенного зоопарка на такси. Следовало поторопиться, чтобы вернуться в театр к началу второй части конкурса. Внутри у нее все клокотало от злобы и страха. Лия бесилась от того, что не является фавориткой конкурса. Ненавидела своих соперниц за то, что они лучше ее и боялась ведь кто то из этих девиц только что едва ее не прикончил и они могут запросто повторить попытку но нет она не даст им такой возможности Нанесет удар первый «Семен, где ты крикнула она пробираясь сквозь знакомые заросли У меня к тебе дело принесла деньги Раздалось совсем рядом, и Лии едва не взвизгнула от страха. "Нет", буркнула она. "Ты в таком виде?" Семен с треском появился из ближайших кустов. Нарядилась ради меня? Не льсти себе. Конкурс красоты еще не закончился. «Тогда зачем ты приехала?" В его голосе послышалась угроза. "Разве я не говорил, чтобы без выигрыша не появлялась?" Мне нужны деньги. Поэтому я приехала. Я хочу победить в конкурсе, но у меня четыре сильные конкурентки. Ты обещал мне свою помощь, так давай, помогай. Я хочу, Лиза запнулась. Я хочу, чтобы они не прошли в финал. Ты можешь мне в этом помочь? Семен с интересом на нее посмотрел. Затем жутко осклабился, обнажив острые желтые зубы. Чего именно ты хочешь?" спросил он. "Корону победительницы. Это слишком много для меня значит. Ты должен отправиться со мной и спрятаться в подвале театра. Я хочу, чтобы ты разобрался с остальными девчонками, чтобы ни одна из них не дошла до финала." "Вот как?" Удивился Семен. Ты сможешь, я знаю. Я видела, на что ты способен. И тебе постоянно хочется жрать? Так от чего бы не совместить приятное с полезным? Пойдем со мной. Мне корона и контракт от а тебе деньги на новую жизнь. Семен загадочно на нее посмотрел. А что, если я попрошу еще денег, когда обоснуешь на новом месте? Поинтересовался он. Ты понимаешь, что мне понадобится еще?» «Со временем я смогу достать еще. Корона королевы красоты откроет передо мной многие двери. Я стану моделью, буду ходить по подиуму и хорошо зарабатывать. Но только если ты поможешь мне. Хорошо, согласился Семен. Выручу тебя по-родственному. Но не забудь о своем обещании. Лия медленно кивнула в ответ. Пусть он сожрет всех четверых, и она станет королевой красоты. А что до денег, она не собиралась делиться с ним выигрышем. Братец превратился в настоящее чудовище, а монстром не место в этом мире, в ее мире. Когда Семён покончится ее конкурентками, она избавится и от него. Лия сунула руку в сумочку и погладила рукоятку пистолета. Никто не станет обвинять ее, если она прикончит чудовище, слопавшее несколько хорошеньких девушек. Кто знает, может, она еще и героиней прослывет. о ней напишут во всех газетах, как об отважной девушке, покончившей с жутким убийцей. Мечты, мечты. Красота требует жертв. Задумчиво пробормотала Лия: "Но кто сказал, что жертвой должна быть я?" Семен зашагал к выходу из старого парка, туда, где их ждало такси. Лия быстро засеменила за ним. До второй части мероприятия оставалось пятнадцать минут.